Глава 24. Не все идет по плану. Кабинет госпожи Альданской был чем-то средним между библиотекой, будуаром и мини-лабораторией. А Теодор Четлик, как порядочные охранники, стояли шевеляли с точками по обе стороны резных дверей из выбеленного бука. Разумным растением было скучновато, а еще немного голодно, поскольку отбыла из особняка хозяйка внезапно и не позаботившись о своей охране. Говорить, понятное дело, эти цветочки на стероидах не умели но речь понимали и могли общаться короткими мыслеобразами между собой и с госпожой Альданской. Слуги, как и шарообразный Клостус, беседовать с ними не пытались, опасливо вжимаясь в стеночку в их присутствии. Сейчас Теодор и Чедлик развлекались, мысленно передавая друг другу образы вкусняшек, которые им хотелось бы получить в качестве еды. Рсмур. Образ вращающего грызуна, пойманного гибколианой, пришел от Теодора. Два рсмура и стайка жуков. Четлик передал жующие, смачно чавкающие бутоны пасти, из которых торчали лапки и хвостики. «Мясо! Мясо! Со стола хозяйки!» Вдруг задергло бутончиками и зашевелил листочками Теодор, настороженно уставившись на дверь. «Любая еда со стола!» — поддержал мысли образ Четлик, напрягшись и улавливая вибрации паркета в коридоре по чьими шагами. Тихий шелест лапок, катаник, большой удачи наших последователей, отдаленно коммунистических идей, не услышали. Поэтому гибкие лианы надежно зафиксировали только Пуговкину, осторожно открывшую дверь и заглянувшую в кабинет вместе с ее корзинкой, стулом и рюкзачком. Шавермур же прошмыгнул в ногах схваченной девушки и шустрый белочка взлетел на книжный стеллаж, уходящий под потолок, чтобы, распластавшись там в безопасности, громко и заунывно начать возмущаться. Мы тут им, понимаешь ли, харчи принесли и сообщение, что хозяйке срочно помощь нужна. Они хватают, не разобравшись, и морды свои зеленые тянут куда не следует. Мерзким голосом мяукал он на одной ноте так, что даже увтянутые в кабинет и обмотанные растительностью Люси зубы сводило, как на приеме у стоматолога. Колбасу, пироги, бутерброды дики. Перечислял кот провиант, скорбными глазами наблюдая за неблагодарными бодигардами. Простите, пожалуйста, но мы действительно еду принесли. Девушка чувствовала себя ужасно неудобно с примотанным к боку жестким стулом и корзинкой. Вы хоть корзинку у меня заберите. А если сами не хотите, то я съем. Кот свесил голову, глядя, как несколько крупных пасти бутонов принюхиваются к еде, после чего лианы осторожно распутывают правую руку пуговкиной с ароматной вкусно пахнущей поклажей. Неожиданно от зеленых охранников пришла волна веселья, сопровождаемая образом опустевшей корзинки и упитанного полосатого мохнатика в пасти одного из зеленых бодигардов, пока пять рсмуров с радостным писком улепетывают в своясе. Людочка, не ожидавшая от зеленых насаждений особого интеллекта, да еще с чувством юмора, От удивления открыла рот, а шавермур, грозно встопорщив шерсть и выпустив когти, зашипел, как вода, попавшая на горячее. «Ах, вы мухоловки, переростки, пустоголовые! Я, рискуя жизнью, заговор против Юфимии раскрыл, злодея обезвредил, а вы меня с глупыми грызунами рядом ставите. Вот я посоветую вас заменить на что-то более приличное!» — он злобно сверкал глазами со своей верхотуры. «Как хороший приятель краевых жазотусов! Упрошу ее!» одолжить ваши хозяйке в охрану парочку пукастых летучек. Они магичить будут и шустрее вас, да и хлопут с ними меньше. А главное, они понимают, где друзья, а где враги. Вы-то, негодяя, под носом прошляпили дети кукурузы. Шавермурчик, они просто пошутили. Почувствовав, как занервничавшие растения стянули вокруг неё леновидные побеги, Людочка поняла, что не хочет испытать на себе гнев этих живых веревок. — Они сейчас поедят и помогут нам, наверное. — Точно. Кот ткнул лапой в чавкающего четлика. «У вас должны быть артефакты, порталы к вашей госпоже. Поэтому вы перенесете нас к Ефимии и побыстрее, а то, если с ней что-то случится, то гните вам в компостной куче». Растения лишь отмахнулись листиками. Они с аппетитом поглощали содержимое корзинки, показав пуговкины шавермуром образ грозный, магичащий что-то грандиозно альданской, намекая, что спасать такую колдунью вряд ли надо, скорее придется спасаться от нее. «Дуболомы древесные! Пеньки безмозглые!» Закатил глаза котище и, сглотнув слюну от вида связки копченых сосисок, змеё, исчезающей в одном из бутонов, сделал всё, чтобы донести до беззаботных телохранителей серьёзность ситуации. Она почти совсем без магии осталась. Кот зажмурился и изо всех сил попытался показать упрямым кустам всё, что успел увидеть. Разорванный клостусом магический круг, куда Шавермуров тянула за секунду Дальданской, её бледно обессиленную фигуру у каменной арки, злого Ежова и ссорящихся иномирных магов. «Ужас какой!» — услышал он тонкий выдох Пуговкиной, который даже не представлял масштабов бедствия. Лиана на девушке ослабли, а осытые напарники по охранному делу задумчиво прикидывали варианты действий. С точки зрения Теодора и Четлика наглый и громкий комок шерсти не врал, да их портальные амулеты, кроме как госпожа Альданской, причем вместе с ними самими, никуда больше переместить странную парочку не могли. Но оставить кабинет без охраны тоже было неправильно, да и небезопасно. К тому же, сами разумные растения считали себя гораздо важнее какой-то говорящей шкурки на лапках. Все-таки они на службе, они сидят на шкафу в чужом кабинете, ругаясь и шипя. Поэтому они решили переложить всю ответственность на единственного человека, к тому же являющегося, по их сведениям, гостей госпожи Альданской, и, кажется, хозяйкой занудного полосатого зверька. «Охранять кабинет?» — прозвучал в голове у Людочки вопрос-мыслеобраз. — Нельзя так оставить. — А вы по одному не ходите, только парой, — удивилась Пуговкина. — Охранять может один остаться, а один с нами пойдет. А слугам и противному Клоустусу сейчас не до того, чтобы в кабинет рваться. Договорить девушка не успела, поскольку под дверью послышалось шебуршение, а потом два женских голоса, в которых Люся познала Монику и Цилю, не рискуя открыть дверь, наперебой спрашивали, как там госпожа и не согласится ли помочь им с одним важным вопросом. — Опасно зашевелил листочками Теодор. Пуговкину растения уже отпустили, но, заслышав голоса из коридора, опять развернули лианы, готовые атаковать. Слуги лезут. Ненадежно. Видимо, им что-то надо. Попыталась успокоить охранников Люся, а Шавермур громко осведомился. Какого-то врага, горничным, не сидится в уютной кухне. Совсем страх потеряли? Девушки изо всех сил попытались объяснить, что повар вдруг решил искать документы и бухгалтерские книги в кабинете Клостуса, и теперь они боятся, что... Он там пропадет, раз управляющий знался с другими магами. «Госпожа, умоляем, помогите!» Взволнованно звучали из-за двери голоса, видимо, жгучий брюнет был не только виртуозом поварского дела, но еще и опытным сердцеедом. Люся, конечно, помочь была не против, но чем? В бухгалтерии она не разбиралась, магию не видела, да и логово шарообразного мерзавца ее пугало. «Может, кто из вас ходит?» — предложила она растениям без особой надежды. На что Четлик или, может, Теодор весьма интернациональным жестом, покрутил Лиану у бутона, выражая свое мнение по поводу этой идеи. «Что бы вы без меня делали?» Кот мягко спрыгнул на большое хозяйское кресло с уютными плюшевыми подушками на подлокотниках и опять начал командовать. «Я помогу слугам. А вы соберите что-нибудь магическое для госпожи Альданской. Сами решите, кто охранять останется, а кто нас переместит с артефактами. И учтите, у нас с Юфимии договор. Ну, вы должны помнить». Склерозом цветочки не страдали, магическую бумагу, при подписании которой присутствовали, вспомнили, как и то, что хвостатый нахал тоже оставил на ней свой отпечаток. Впрочем, когда шавермур самодовольно шествовал к двери, один из мощных кустиков не отказал себе в удовольствии щелкнуть зубастым бутоном рядом с гордо задранным пушистым хвостом. Так что шавермур, вместо того, чтобы вальяжно выйти к горничным, шарахнулся за дверь стремительным скачком, но сориентировался мгновенно. «Бежим быстрее! Вдруг там с вашим поваром что-то случилось, и мы не успеем», — завопил он, явившись перед девушками в коридоре. Служанки подхватили юбки и послушно, а еще весьма шоустро засеменили в нужном направлении под разглагольствование кота о том, что все документики они отыщут, артефактики конфискуют, а деньги, несправедливо удержанный услуг, гадский скрега выплатит до да монеточки. Людочка же, оставшись в кабинете с растительными хищниками, села на диванчик и примерно сложила ручки на коленях. Шкатулку и стала Нарисовав образ серебряного с инкрустатой ящичка, предложил один из охранников. Только вот наша Людочка Пуговкина, почти флорист, отрицательно замотала головой, что на нее было совсем не похоже. Раньше она непременно бы кинулась все рассматривать, вытаскивала бы книжки и, раз уж предлагают, достала бы шкатулку, не приминув изучить сложенное туда богатство. Но все недавние события, особенно ощущение от липкого взгляда похотливого клостуса и прикосновения его жирных ручек к ее телу, словно переключили в девушке какой-то рычажок. Теперь всем Люсиным организмом управлял неведомо откуда взявшийся мощный инстинкт самосохранения. И он не намерен был давать ни единого шанса даже самой мелкой случайности, обычно предвещающей неприятности. «Знаете, вам, наверное, лучше самим взять и передать госпоже Альданска лично в руки». Скромно потупив глазки, пробормотала она. «Вы ведь не только ее храняете, но и имущество, а значит, вам можно ценности для госпожи Ефимии переносить. Мне же, как постороннему человеку, да еще и не немагу, лучше тут ничего не трогать». «Еще поломаю, что случайно». Охрана мысленно хмыкнула и, как показалось, пуговки одобрительно переглянулась. Мысли образом в голове девушки появилась картинка вернувшегося кота, которого подхватывают Лиана, одного из бодигардов, такие же его Лиана, обивают ее талию и заносят всех во вспыхнувший портал. Люси покивала, соглашаясь и принимая к сведению, что с ними отправится одно растение, а еще задумалась, чем шавермур поможет слугам и скоро ли вернется. Он же просто кот, хоть и говорящий. Сам представитель семейства кошачьих над этим даже не размышлял. Он хвостатый торпедой влетел в сопровождение горничных в кабинет наверняка уже бывшего управляющего и тут же принялся отдавать распоряжения под ошарашенным взглядом бедолаги повара только что вытащившего из стола коричневый мешочек стуга завязанный горловиной. — А ну, положь на место! Берем только документы. Ценности не трогать, а то еще воровстве обвинят. Вас, они не Клостуса. Отпечаточки снимут и не отмажетесь. Перешел он на жаргон, подражая знакомому участковому. И мешочек положь. Ты знаешь, что там? А если яд или взорвётся что? Вон вышивочка на герб похожа. Э -э, это герб чапислоуков. Растерявшийся брюнет, трясущимися руками выронил мешочек на стол. Вот, а ты руками хватаешь, лучше книги расходные ищи или ещё какие документы. А кабинет надо опечатать до прибытия хозяйки. Как письма, что ли? Циля ткнула в сургуч на столе рядом со свечой и серебряным горшочком, накрытым крышкой. Ну, Шавермур не совсем понимал смысла печати, но точно знал, что входить сюда никто не должен. Это такое выражение. В общем, заколотить кабинет со всех сторон, чтобы никто не проник, и вскрыть в присутствии госпожи Альданской. Горничные с наровисто раздумья собирали все нужные и ненужные бумаги, стараясь не пропустить ни листочка, а повар нервно дергал ящики стола и дверцы шкафов, больше мешая, чем помогая. «Артефакты вроде», — бормотал он себе под нос. «Деньги, ещё деньги, опять артефакты или просто украшения. Но, может, управляющему положено». А ещё у господина Клоустуса лично апартаменты были. Неожиданно вспомнил Моника, выгребая даже обрывки из мусорной корзины под столом. Различной макулатурой набралось уже пачек пять, и, как подозревал Шавермур, большинство бумаг, скорее всего, отношения к делу не имели. «Ну, туда без меня. Всё по той же схеме», — Отбрихался кот. Вошли, собрали документацию, вышли, заперли и заколотили. У вас на кухне еще народ неудел остался. Кто грамотный, пусть сортирует писанину. Где важное, где подозрительное, а где откровенный хлам. Но ничего не выкидывать». Шавермур прищурил глаза и подозрительным взглядом обвел троицу слуг, чуть дольше задержавшись на поваре. Вдруг там шифровки. Мужчина вздрогнул, словно лично пытался уничтожить важные документы под видом мусора, и заторопился к двери. Сейчас плотника пришлю и садовника, они заколотят эту дверь, и ставни на окнах, отчитался пушистому надзирателю он. Маужет повар он и хороший, но мужик никакой. Вслед ему фыркнул кот. «Ни рыба ни мясо, может хоть плотник с садовником нормальный. Моника с целью, переглядываясь молча, выволокли упакованные документы из кабинета. Шавермур, махнув хвостом и дав последние наставления, пошел обратно к оставленной с кустами качками Люсе, провожаемой восхищёнными взглядами проникнувшихся его рассудительностью шушукающихся служанок. «Вот бы такого мужчину встретить, жаль, что не человек», донёся до его чутких ушей шепоток. А на замену ему к дверям небольшой комнатушки уже спешили два кучерявых бородача в рабочей одежде и с инструментом.